Дэн Браун «Точка обмана» Благодарю Джейсона Кауфмана за его великолепное руководство и проницательное искусство редактора. Блайт Браун за неутомимые исследования и творческий вклад в создание книги моего доброго друга Джейка Элвилла из Визер и Визер, Архив национальной безопасности, отдел НАСА по связям с общественностью, глициолога Мартина, Джеффриса, Бретта тротера Томаса Нада и Джима берингтона Благодарю также Кони и Дика Браун, Сьюзан Анил, Марджори Отчер, Мори Стэтнер, Оуна Кинга, Элисон Маккинел, Мэри и Стивена Горман, Доктора Карла Хингера, доктора Майкла А. Лэнса из Института океанографии имени Скрипса, Эйприл из Макрон Электроникс, Эстер Санг из Национального музея авиации и космонавтики, доктора Джин Олмендигер, несравненную Хейди Ланш из Ассоциации Гринберга, а также Джона Пайка из Федерации ученых Америки. Подразделение «Дельта». Национальное разведывательное управление и Космический фонд, реальные организации, все технологии, описанные в романе, существуют и применяются на самом деле. Если это открытие подтвердится, то, несомненно, станет одним из самых поразительных прорывов во Вселенную из всех, когда бы то ни было, совершенных наукой. Его безграничные перспективы потрясают и вдохновляют, обещая ответить на некоторые из самых древних вопросов, стоящих перед человечеством. Открытие это одновременно поднимает новые, еще более фундаментальные проблемы. Президент Билл Клинтон. Выступление на пресс-конференции 7 августа 1997 года по поводу научного открытия, известного под кодом ALH84001.